Но физически это оказалось невозможно, и второстепенные вопросы решали доверенные люди Сталина, решали всегда одинаково в духе Сталина. Только поэтому они были доверенными людьми Сталина или доверенными его доверенных. Их решения были объединены одной общей чертой. Независимо от того, касались ли они постройки гидростанции в нижнем течении Волги, либо посылки на двухмесячные курсы доярки Анюты Феоктистовой, они выносились в духе Сталина. Суть ведь была в том, что дух Сталина и дух государства были едины. Доверенные Сталина государством... Сразу были видны на любых заседаниях, собраниях, летучках, съездах. С ними никто никогда не спорил. Они ведь говорили именем Сталина государство. То, что государство без свободы всегда действовало от имени свободы и демократии, боялось ступить в шаг без упоминания ее имени, свидетельствовало о силе свободы. Сталин мало кого боялся. Но постоянно и до конца своей жизни он боялся свободы. Убив ее, он заискивал перед нею мертвой. Ошибочно мнение, что дела времен коллективизации, времен гижовщины, бессмысленные проявления бесконтрольной и безграничной власти, которой обладал жестокий человек. В действительности кровь, Пролитая в 30-м и 37-м годах, была нужна государству, как выражался Сталин, не прошла даром. Без нее государство бы не выжило, ведь эту кровь пролила не свобода, чтобы преодолеть свободу. Дело это давнее, началось оно при Ленине. Свобода была преодолена не только в области политики и общественной деятельности, свобода была преодолена в сельском хозяйстве, в праве свободно сеять и убирать урожай, свобода была преодолена в поэзии и философии, в сапожном мастерстве, в круге чтения, в перемене места жительства, в труде рабочих, чьи нормы выработки, условия техники безопасности, заработная плата целиком определялись волей государства. Несвобода безраздельно торжествовала от Тихого океана до Черного моря. Она была всюду и во всем. И везде и во всем была убита свобода. Это было победоносное наступление, и совершить его можно было лишь пролив много крови. Ведь свобода — это жизнь. И преодолевая свободу, Сталин убивал жизнь. Характер Сталина выразился в гигантах пятилеток. Эти гремящие пирамиды XX века соответствовали пышным памятникам и дворцам азиатской древности, которые пленили душу Сталина. Эти гигантские стройки не служили человеку так же, как не нужны были Богу гигантские храмы и мечети. С выпуклой силой характер Сталина выразился в деятельности созданных им органов безопасности. Пыточные допросы, истребительная деятельность опричнины, призванной уничтожать не только людей, но и сословия. Методы сыска, развивавшиеся от Малюты Скуратова до графа Бенкендорфа, все это нашло свои эквиваленты в душе Сталина, в делах созданного им карательного аппарата но, пожалуй, особо зловещими были те эквиваленты, что объединили в единстве сталинской натуры русское революционное начало с началом могучей и безудержной русской же тайной полиции. Это объединение революции и полицейского сыска, произошедшее в натуре Сталина и отраженное в созданных им органах безопасности – также имела свой прообраз в русском государстве. Объединение Дегаева, народовольца и интеллигента, а впоследствии агента охранки, с начальником политического сыска полковником Судейкиным, произошедшее в годы, когда Иосиф Джугашвили был крошкой, ребенком, и стало прообразом этого зловещего альянса. Судейкин, умница, скептик, знаток и ценитель революционной силы России, насмешливый созерцатель убожества царя и царских министров, которым он служил, использовал народовольца Дегаева в своих полицейских целях. Народоволец Дегаев служил одновременно в революции и в полиции. Планом Судейкина не суждено было сбыться. Он хотел с помощью революции, попустительствуя ей, а затем, создавая липу туфту фальшивые дела, запугать царя, прийти к власти, стать диктатором. Он хотел, возглавив государство, уничтожить дотла революцию. Но дерзкие мечты его не состоялись. Дегаев убил Судейкина. Сталин же победил. В его победе где-то тайна от всех и тайна от него самого жила победа Судейкинской мечты запрячь в возок двух лошадей революцию и тайную полицию. Сталин, рожденный революцией, расправился с революцией и революционерами с помощью полицейского аппарата. Быть может, мучившая его мания преследования была вызвана тайным, таившимся в его подсознании страхом Судейкина перед Дигаевым. Покорный, обузданный в третьем отделении революционер-народоволец все же внушал ужас полицейскому полковнику. Особенно страшно было то, что оба они, вероломствуя, дружа и враждуя, жили в тесной тьме сталинской души. И, быть может, здесь, или, во всяком случае, где-то поблизости, лежит объяснение одного из наибольших недоумений современников поры 1937 года. Зачем было, уничтожая невинных, преданных революции людей, разрабатывать подробнейшие, лживые от начала до конца сценарии их участия в вымышленных, несуществующих заговорах? Мучительными пытками, длящимися сутками, неделями, месяцами, а иногда и годами,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 Глава 25. После смерти Сталина дело Сталина не умерло. Также в свое время не умерло дело Ленина. Живет, построенное Сталином, государство без свободы. Не ушла из рук партии, созданная Сталином мощь промышленности, вооруженных сил, карательных органов. Не свобода по-прежнему незыблемо торжествует,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 Наш век, век высшего насилия государства над человеком. Но вот в чем сила и надежда людей. Именно 20 век поколебал гегелевский принцип мирового исторического процесса. Все действительное разумно. Принцип, который в тревожных десятилетних спорах освоили русские мыслители прошлого века. И именно теперь... Опрокидывая Гегеля в закон, в пору торжества государственной мощи над свободой человека подготавливается русскими мыслителями в лагерных ватниках высший принцип всемирной истории «Все бесчеловечное бессмысленно и бесполезно». Да-да-да, во времена полного торжества бесчеловечности стало очевидно, что все, созданное насилием, бессмысленно и бесполезно, существует без будущего, беследно. Это вера моя, и я с ней вернулся в камеру. А сосед мне обычно говорил, «Чего уж отстаивать свободу, это когда-то в ней видели закон и разум развития, а теперь, — говорит, — ясно, вообще исторического развития нет. История — процесс молекулярный, Человек всегда равен себе. Ничего с ним не сделаешь, нет развития. А закон простой. Закон сохранения насилия, такой же простой, как закон сохранения энергии. Насилие вечно, что бы ни делали для его уничтожения, оно не исчезает, не уменьшается, а лишь превращается. То оно в рабстве, то в монгольском нашествии. То перекочует с континента на континент, то обернется классовым, то из классового станет расовым, то из материальной сферы уйдет в средневековую религиозность, то обрушится на цветных, то на писателей и художников, а в общем количество его на Земле одинаково. А хаос его превращения мыслители принимают за эволюцию и ищут ее законы. А у хаоса нет законов. Нет развития, нет смысла, нет цели. Вот и Гоголь, гений России, Воспел птицу-тройку, в ее беге угадывал будущее. Да не в той тройке, что, гадал Гоголь, оказалось будущее. Вот она, тройка, русская казенная судьба, Безликая тройка, особое совещание. «Тройка!» что приговаривала к расстрелу, составляла списки на раскулачивание, исключала юношу из университета, не давала хлебной карточки бывшей старухе. И вот он со своих нар грозит Гоголю пальцем. Ошиблись, Николай Васильевич! Не поняли, не разглядели русской нашей птицы тройки, не в беге тройки история людей, а в хаосе. В вечном переходе одного вида насилия в другой. Летит птица-тройка, а все недвижно, все застыло. А главное, недвижим человек, недвижима судьба его. Насилие вечно, что бы ни делали для его уничтожения. А тройка летит, и нет ей дела до русского горя. И что русскому горю? Летит она либо замерла в неподвижности. И оказывается, совсем не та эта тройка, а уж вот это, что здесь где-то подписывает высшую меру. И вот я лежу на нарах, и все, что во мне полуживом живого, это моя вера. История людей есть история свободы, от меньшей к большей, история всей жизни от амебы до людского рода есть история свободы, переход от меньшей свободы к большей свободе, да и сама жизнь и есть свобода. И эта вера дает мне силу, я ощупываю драгоценную, запрятанную в тюремном трепье чудную и светлую мысль,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 Но облегчение пришло совсем с другой стороны. Меня снова потащили на допрос, отдышаться не дали. И легче стало. И я верю в неминуемость свободы, к черту птицу-тройку, ту, что летит, гремит и подписывает приговоры. Свобода соединится с Россией. Ты не слышишь меня? Когда ж ты вернешься ко мне из больницы? В зимний день Иван Григорьевич проводил на кладбище Анну Сергеевну. Не пришлось ему поделиться с ней всем, что вспомнил он, что продумал, записал за месяцы ее болезни. Он отвез вещи покойной в деревню, провел день с Алешей и снова вернулся на работу в артель. Глава двадцать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 Морю не было до Ивана Григорьевича дела, когда он шел свою жизнь за полярным кругом, и не будет до него дела гремящей и плещущей свободе, когда он перестанет жить. Он подумал, это не свобода, это пришедшее на Землю астрономическое пространство, осколок вечности, движущийся и равнодушный. Море не свобода, оно подобие ее, символ ее». Как же прекрасна свобода, если напоминание о ней, подобие ее наполняет человека счастьем. Переночевав на вокзале, он рано утром пошел в сторону дома. В безоблачном небе поднималось осеннее солнце, и его нельзя было отличить от весеннего солнца. Он шел в пустынной и сонной тишине, он ощутил такое смятение, что казалось, на этот раз не выдержит все выдержавшее сердце. Мир в эти минуты стал божественно неподвижен. Милая святыня его детства была вечно и неизменно. Его ноги когда-то шли по этому прохладному булыжнику, его детские глаза всматривались в эти тронутые красной осенней ржавчиной округлые горы, Он слушал шум ручья, идущего к морю среди городских отбросов, арбузных корок и обглоданных кукурузных початков. По улице в сторону базара шел старик-абхазец, в черной сатиновой рубахе, подпоясной кожаным тонким пояском, нес корзину каштанов. Быть может, у этого старика, застывшего и неизменного в своей седине, покупал в детстве Иван Григорьевич каштаны и инжир? И тот же прохладный и теплый, пахнущий морем и горным небом, и чесночным кухонным чадом, и розами южный утренний воздух, и те же домики с закрытыми ставнями, со спущенными занавесками, и те же сорок лет назад бывшие, не повзрослевшие дети, те же не ушедшие в могилу старики спали за этими закрытыми ставнями. Он вышел на шоссе и стал подниматься на гору. Шумел ручей. Иван Григорьевич помнил его голос. Никогда он не видел свою жизнь всю целиком. И вот он увидел ее. И увидя ее, он не испытал злобы к людям. Все они... И те, что вели его, толкая прикладом в кабинет следователя, и те, кто не давал ему спать на допросах, и те, кто подло говорил о нем на собраниях, и те, кто отрекался от него, и те, кто крал его лагерный хлеб, и те, кто бил его, все они в своей слабости, грубости, злобе делали зло не потому, что им хотелось причинить ему зло, Они изменяли, клеветали, отрекались, потому что иначе не проживешь, пропадешь. И все же они были людьми. Разве эти люди хотели того, чтобы он, потеряв любовь, старый, одинокий, шел к своему заброшенному дому? Люди не хотели никому зла, но всю жизнь люди делали зло. И все же люди были людьми. И чудное, дивное дело, хотели они того или нет, они не давали умереть свободе. И даже самые страшные из них берегли ее в своих страшных, исковерканных и все же человеческих душах. Он ничего не достиг. После него не останется книг, картин, открытий. Он не создал школы, партии, у него не было учеников. Почему так была тяжела его жизнь? Он не проповедовал, не учил. Он оставался тем, кем был от рождения, человеком. Вот открылся склон горы. Из-за перевала стали видны вершины дубов. В детстве ходил он там, в лесном полумраке, разглядывал следы исчезнувшей жизни черкесов, одичавшие садовые деревья, остатки оград вокруг жилья. Может быть, родной дом стоит такой же неизменный, как неизменными показались улицы, ручей? Вот еще один виток дороги. На миг показалось ему, что невероятно яркий, никогда не виданный им свет залил землю. Еще несколько шагов, и в этом свете он увидит дом, и к нему, блудному сыну, подойдет мать. И он станет перед ней на колени, ее молодые прекрасные руки лягут на его пляшивую седую голову. Он увидел заросли колючки, хмеля, ни дома, ни колодца. Лишь несколько камней белело среди пыльной, выжженной солнцем травы. Он стоял здесь седой, сутулый, и все тот же, неизменный. 1955-1963 годы. Публикация Губера и коротковый Гроссман. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием ВОЗ. Ноябрь 1989 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.